Глава 15. Фьяма категорически запретила им брать из дома хоть что-нибудь. Ни еду, ни воду. «Мы ничего не возьмём. Всё останется здесь», — заявила она. «Но подумай, мы не знаем, куда ехать и сколько времени проведём в пути», — пыталась успокоить её Мойра. «Эти чёртовы бутылочки стояли в доме годами, годами! Хочешь взять спиртное и арахисовое масло из запасов Джерри? Пожалуйста но я ничего не трону и не дам тебе кормить этим остальных». Мойра поколебалась. Но в итоге они сели в динозавра Джерри, не взяв ничего, кроме багажа, с которым приехали. Мария Грация сумела объяснить, где оставила машину. Неподалёку были аббатства и катакомбы, так что припаркованные машины туристов не вызвали бы подозрений. Добравшись до белого седана, Мара хотела выйти и перегнать его в укромное место, но Мойра остановила её, резко захлопнув наполовину открытую дверь. «Даже не думай бросать меня здесь с этой троицей!» Она вышла, обошла машину и отрывисто заговорила. «Я не утверждаю, что это твоя вина, Мриэле, но дело Пероци касается тебя. Отравленные люди связаны с тобой, и мы четверо, с двумя трупами на руках» тоже связаны с тобой. А теперь у нас Фьяма, которая сходит с ума, Мария Грация на грани комы и Беатричи, которая несёт чушь про мир мёртвых. Все трое в одной машине. «Значит, за них я тоже несу ответственность», — жёстко ответила Мара. Мойра приблизилась к ней почти вплотную. «Не знаю, поняла ли ты, но за эти дни я видела с тобой больше мёртвых, чем за всю остальную жизнь». И, по правде говоря, я сама немного на взводе. Ты сама хотела поехать со мной. Мара сказала это тихо, почти невзначай, но слова вырвались не просто так, и обе это знали. Между ними пролегла первая трещина. Верно. Я настояла. Мойра вырвала у нее ключи Марии Грации и села за руль белого седана. Они тронулись. Динозавр Джерри впереди, другая машина сзади. Куда ехать, они не решили. Никто ещё не предлагал вариантов и не высказывал мнений. Было слишком рано. Тело Джерри ещё не остыло, как и тело элегантного мужчины Джованни Сабадини. Очевидно, человек, выдававший себя за пероци, охотился за ней в одиночку, следуя за Джерри. Найдя её, он никого не предупредил. Лишь позаботился об отравлении спутников ямы, а затем продолжал спрашивать, где он, будто ничего не знал. Попытался её похитить, используя первое попавшееся оружие. План был не ахти. Он даже рисковал погибнуть. От её рук и рук Мойры. Скоординируйся они чуть лучше, могли бы его обезоружить. И Мария Грация... Мара подняла глаза к зеркалу заднего вида. Мария Грация сидела посредине заднего сидения, сложив руки на коленях с потухшим взглядом. Мара помнила её именно такой в день госпитализации, лежащей на носилках со сжатыми кулаками и стеклянным взглядом. Тогда за ней присматривала команда психиатров, а теперь только они. Ни одна из нас не может ей помочь. Они не сказали ей ни слова и ничего не сделали, боясь навредить ещё сильнее. Только Беатрича взяла её за руки и положила голову ей на плечо. Она так и не поняла, что Мария Грация её не любит. Хоть перестала нести бред, а мёртвых уже неплохо. Однако беспокоили её даже не эти двое. Мара с самого отъезда чувствовала на затылке взгляд Фьямы. После того, как истерика иссякла, стало ясно, что Фьяма нашла в ней идеального козла отпущения. С окончательным уходом Джерри она снова начала курить, как паровоз. «Знаешь, как включить камеру заднего вида?» — спросила Мара, чтобы нарушить молчание. «Хочу увидеть Мойру. В зеркало что-то не очень». «Боишься, что она сбежит?» — саркастически ответила Фьяма. «Я бы на её месте сбежала!» Мара нажала кнопку с надписью «Кэм» и несколько других наугад, но вместо прямой трансляции с камер машины на экране приборной панели появились записи вчерашнего дня. Она попыталась их выключить, но случайно перемотала назад. «Стоп!» — сказала Фьяма, отстегнулась и наклонилась между сиденьями, чтобы нажать на экран. Видео пошло в нормальном темпе. Это была запись последнего участка автострады перед съездом на Ательяно. Они проследили за резким заносом машины, разворотом, спуском на луг. Мара машинально сбросила скорость, чтобы разглядеть лучше. Проехала первая машина, затем вторая. Потом белый седан Марии Грации. «Перемотай назад», — бесстрастно попросила Мара. Фьяма, фыркнув, выполнила просьбу. «Первая машина, вторая...» «Вот он!» — сказала Фьяма, снова нажимая на экран и затем рывками перематывая изображение назад. Вторая машина была тёмной, возможно, «Опель» или «Ауди». За рулём мужчина, почти неразличимый, если бы не седые волосы и усы. Теперь они сразу его узнали. «Он обогнал нас, а потом и ты его обогнала», сказала Фьяма, обращаясь к Марии Грации, которая вряд ли слышала. Наконец, Фьяма настроила экран, и появилась Мойра на белом седане, мигающая им фарами. Они ехали очень медленно. Мара заметила это и нажала на газ. Они ехали по просёлочной дороге, движения почти не было, но им не следовало привлекать внимание. «Почему ты следила за тем мужчиной?» — попыталась спросить Мара у Марии Грации. «Их было двое», — ответила Тарасейна. «Но...» Вошёл только он. «А где второй?» Фьяма машинально обернулась к заднему стеклу, но там была только Мойра. «Может, это он подсыпал яд в бутылке Джерри?» предположила Мара. Фьяма метнула на неё колючий взгляд. «О, значит, теперь виноват какой-то второй призрак, которого видела только Мария Грация? Мужчина, которого никто больше не видел? Который, насколько нам известно, даже не заходил в дом?» в отличие от тебя, между прочим, у которой в руках полная бутылочка с ядом. Вот оно. Рано или поздно это должно было случиться. Мой яд действует не так в яме, и ты это знаешь, потому что видела, как я его принимала. А с чего мне знать, что ты там принимала? Мы видели, как ты капаешь три капли прозрачной жидкости на кусочек сахара. Это могла быть вода. Ты пьёшь яд, Морелли? — вдруг спросила Мария Грация, впервые оживившись. «Да, но немного», — оправдалась Мара, словно ребёнок. «И носишь его с собой?» — снова спросила та, неожиданно став более собранной. «Да, в дозаторе. Но я его никогда не выпускала из виду». «Никогда не выпускала из виду?» «Значит, это не мог быть мой яд. И если бы это всё-таки был он...» Джерри можно было бы спасти. Я точно знаю, как он действует. Кто это подтвердит? Ты сама? Фьяма уже явно была на тропе войны. Насколько мне известно, единственный яд, что оказался в нашем доме, твой. Ты единственная, кто могла его туда подлить. Нет, это неправда. Ты говоришь, что не спала, но мы с Джерри были в разных комнатах, и камеры всё равно бы тебя не засняли. А откуда мне было об этом знать? «Ну, а как об этом узнал двойник Пероцци? Однако он знал. Значит, эта информация могла дойти и до тебя. Не только до меня. Но когда, Фьяма, когда? Я годами не выходила из дома. Я не Мойра, которая умеет всё. Не умею пользоваться компьютером, искать, узнавать новое. Я бы не смогла вас найти, если бы не объявление в Ла Это ты так говоришь? А мне этого достаточно? вмешалась Мария Грация. «И мне тоже», — добавила Беатричи, вдруг вспомнив, что она здесь. Фьяма покачала головой. «А мне нет! Мы не можем всё время верить на слово! Вы не верите мне и даже не пытаетесь этого скрыть! Потому что ты врешь, Фьяма, и мы знаем, когда ты врешь, а когда нет. Вот сейчас, например, ты и говоришь правду. Ты действительно сомневаешься во мне». Задаёшь себе вопросы, думаешь, а действительно ли я отшельница, какой себя представляю? Или же, как Мойра и Джерри, втайне собирала на вас информацию. Но если я не та, за кого себя выдаю, значит, Мойра ошиблась, и Джерри тоже. Подумай об этом». Фьяма скривилась, надула губы и отвернулась к окну. «Их было двое», — настаивала Мария Грация. «Если их было двое, то второй, вероятно, едет за нами прямо сейчас, и у него есть яд», — подтвердила Мара, глядя на экран. За ними ехала только Мойра. Это не просто догадка. Мара знала Мойру и догадывалась, что та никогда не теряла их из виду. Но теперь, вспоминая те папки с досье, которые Мойра забрала из биопарка, ей показалось, что это перебор. Зачем она их унесла? Для чего они могли понадобиться? Она сказала Джерри, что знает только часть информации, которую он собрал с чьей-то помощью, по каналам официальным и не очень. А вот Мойре пришлось полагаться только на себя, на свои навыки пролезать в щели, оставленные сетью. Она знала много, может, даже слишком. Мойра могла знать о безопасном доме, о племяннике Джерри, о зацикленных записях. Она ничего нам не сказала. А ведь Мойра никогда не врет. Разве не эту науку преподала им Мойра в структуре? Учила умалчивать, не говорить. Мара крепче сжала руль. Она не хотела подозревать подругу. Именно к ней она обратилась, когда ее обвинили в преступлении, которого она не совершала. И сделала это без всяких условий, без колебаний. В гипермаркет Мойра вернулась одна, принесла два кофе. В баре Фьямы она ходила в туалет без нас. Ночью в отеле, пока умирал Портье, она встала с кровати. Могла выйти из комнаты. Мара сжала руль так, что побелили костяшки пальцев. Она не ответила на звонок Фьямы, когда нам нужно было срочно уезжать. Говорила, что не может найти телефон, хотя он был прямо под носом. Только улики. Никаких доказательств. Если бы улики считались доказательствами, она сама бы была убийцей, о которой писали газеты. Почему она выбрала комнату номер четыре? Отвращение к нечётным числам? Глупость. Может, она знала о решётках и хотела потянуть время? Мара чувствовала. Она вот-вот вспомнит. Что-то похороненное, отвергнутое, полузабытое. На первом этаже решёток нет. Я знаю, потому что открывала окно. В крайнем случае спрыгнем, как сделала ты. Мойра так и сказала, когда они искали ключи, чтобы выбраться из отеля. Я не говорила ей, что выпрыгнула из окна. Мойра не знает об Ананде. Ей неоткуда знать. Её мысли вернулись к Джованни Сабадини, к Ананду, который, когда они отъехали от подъезда, увидел кого-то в зеркале заднего вида, и возвал к Божьей помощи. Газеты о Бананде ни разу не упоминали. Она никогда не говорила о Бананде. Мойра не могла этого знать. Гудок клаксона вывел ее из размышлений. Белый седан обогнал их и включил правый поворотник. Они ехали уже два часа и были недалеко от Гроссетта. Мойра припарковала машину Марии Грации среди сотен других у торгового центра. Заперла её и пересела в динозавра Джерри, отодвинув ногами свою сумку, оставленную на пассажирском сиденье. «Предлагаю оставить машину здесь. Ты или Луиджи заберёте её потом. А пока главное, чтобы она была подальше от дома Джерри и от меня. В салоне такая низкая крыша, что у меня голова разболелась». Мария Грация лишь кивнула. «Надо бы купить что-нибудь поесть. Сходишь?» предложила Мойра Маре, чтобы разрядить возникшее между ними напряжение. «Ты не выйдешь из этой машины!» — отрезала Фьяма, прильнув к окну и одновременно не отрывая взгляд от Мары. «И ничего не тронешь, особенно твою драгоценную сумку с ядом. Ты не выйдешь, а я не спущу с тебя глаз!» «Что я пропустила?» — устало спросила Мойра. «Что Фьяма подозревает меня?» «А я подозреваю тебя». «Ничего, сходишь за едой?» «Серьёзно? Да моя фотография во всех газетах!» — напомнила Мойра. Никто из них не думал о газетах и теленовостях с тех пор, как Джерри рассказал о мёртвой кассирше. Слишком многое произошло, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Я схожу», — вызвалась Беатрича. Это предложение не вызвало восторга, Но, похоже, это был единственный подходящий вариант. После череды предложений и возражений решили, что она возьмёт деньги в ямы, которые в сущности были деньгами Джерри. Беатрича вышла из машины и направилась к входу. Её платье развивалось на ходу. «Надеюсь, она не начнёт гадать кому-нибудь по руке», добродушно заметила Мойра и, повернувшись к остальным, спросила. «Ну, что происходит?» «Фьяма подозревает меня», — коротко объяснила Мара. «Подозреваю единственного человека, у которого есть яд», — уточнила Фьяма. «Что за чушь?» — отмахнулась Мойра и наклонилась к Марии Грации. «Как ты?» Та подняла на подругу округлившиеся глаза, и всё стало ясно без слов. «Хочу позвонить Луиджи, и чтобы он меня забрал». Остальные переглянулись. Эйфьяма пожала плечами, достала спутниковый телефон и протянула ей. «Всё равно нам недолго осталось бегать, правда?» Звонок был душераздирающим. Услышав голос мужа, Мария Грация вышла из шокового состояния, в котором пребывала до того момента, и разрыдалась. «Я убийца, Луи! Я прикончила его как собаку!» Мойра опустила стекло, Достала сигарету и закурила. Фьяма тоже взяла сигарету. Мара решила не обращать внимания. В конце концов, она получила именно то, чего требовала от других. Никто не прикоснётся к ней. Никто не примет еду из её рук. Никто ей не доверится. Так и должно быть. Тогда почему мне так больно? Звонок закончился через несколько минут. Мария Грация и муж договорились встретиться в Ливорно. Он немедленно выйдет на кемпере из форта Деймарми, куда и отправился, когда они притворились перед соседями, что едут в отпуск. Все представляли, что их ждёт. Сирены, пистолеты, громкоговорители, требование выйти с поднятыми руками. Как и сказала Фьямма, им недолго осталось бегать. В самый мрачный момент вернулась, чуть ли не приплясывая Беатричи. «Я купила обычную воду и газировку, а ещё запакованные сэндвичи, чипсы и крекеры и мандарины для Марии Грации. Я помню, как ты их любишь», — улыбнулась она, будто они собирались на пикник. Машина тронулась. Мойров, Яма и Беатричи поделили еду. Мара держалась за руль. Краем глаза заметила, как ей протянули открытую бутылку воды И пачку крекеров. «Развернуть?» — спросила Мойра. «Потом давайте сначала выйдем из города». Фьяма попробовала сэндвич и бросила, откусив пару раз. «Без обид, Беа, но это жуткая гадость». Девушка рассмеялась и доела за подругой, ничуть не привередничая. Мария Грация всё ещё в слезах есть не могла. Беатрича сунула ей в рот кусочек крекера. Мойра очистила мандарин и подала ей дольки. «Спелый, тебе полезно!» Та покачала головой, и Фьяма забрала дольки прямо из рук Мойры. «Хочу отбить вкус этого сэндвича!» «И очень вкусно было. Это ты, привреда!» — упрекнула её Беатрича. «Нет, горькая гадость!» Мара резко затормозила. Фьяму, которая сидела, не пристегнувшись, швырнула вперёд, а Беатрича облилась водой. Машина сзади загудела и обогнала их, пока Мара, лихорадочно маневрируя, выезжала на обочину. «Что такое? Что случилось?» — жалобно спросила Мария Грация. Мара повернулась и уставилась на фьяму. «Что ты ела до сих пор?» «Боже, только не надо меня пугать!» — тут же взорвалась та. «Придвинься ближе, дыхни!» «Мареэля, хватит!» «Всё было запаковано! Купила Беатриче. «Ты же не думаешь, что Беатриче? Мара рывком подтянулась к Фьяме, схватила её за затылок и притянула к себе, словно собираясь прижаться лбом в знак примирения. Она понюхала её дыхание, затем посмотрела на губы. «Сигареты!» — сказала она. Мойра растерянно достала пачку из кармана и протянула. Мара взяла её и понюхала. «Да что ты...» — начала Фьяма, Но не договорила. Её прервал тихий вздох. «Это... это мои сигареты, я их всегда курю. Я тоже одну выкурила вместе с Фьямой», — объяснила Мойра. «Дайте мне окурки», — приказала Мара, понимая, что времени в обрез. Фьяма выбросила свой окурок в окно, но Мойра затушила свой в пепельнице. Она протянула его Маре, и резкий запах горечи и ромашки заставил её резко отшатнуться. Мара двумя пальцами взяла окурок из руки Мойры и положила его на приборную панель. Потом взяла её руки и перевернула ладонями вверх. Кожа слегка покраснела. Мара посмотрела в глаза подруге, которая поднесла пальцы к носу. Фьяма кашлянула. «Что ты трогала?» — спросила Мара. «Ничего, я всегда была с вами. Воду, крекеры... Нет, Мойра, раньше...» «Когда раньше мы всегда были вместе? Нет...» Мария Грация отстранилась, прижавшись к спинке сидения. «Ты была в моей машине!» Фьяма с ужасом посмотрела на неё. «В твоей машине был яд? Ты привезла с собой яд? Я даже не знаю, как делается яд!» Почти выкрикнула Мария Грация. «Фьяма, у тебя губы синеют!» Фьяма коснулась губ и снова закашлялась. Она подняла глаза на Мару. Малышка пролепетала она. «Заставьте её блевать!» крикнула Мара. Мойра вышла из машины, но Мара тут же последовала за ней, оттолкнув её подальше. «Не ты! Ничего не трогай! У тебя руки в яде! Дайте ей воды, чтобы отмыться!» Мара подбежала к Фьямме, которая уже засовывала себе в горло два пальца. Её вырвало мандарином. Мара закрыла глаза, пытаясь уловить следы ромашки, но безуспешно. Она подумала о впитывании цитрусовыми, о том, как Мойра держала дольки в руках. Кто-то бросил Мойре бутылку воды, и теперь она пыталась отмыть руки. «Но я не... Как я могла?» «В чем пахло в машине?» — спросила Мара. «Не знаю. Как будто освежителем воздуха». «Я не покупаю освежители. Даже эти ёлочки. Луиджи их ненавидит!» Мара разрыдалась. «Мы все его вдохнули? Мы все умрём?» Фьяму вырвало во второй раз. А Мойра, отступившая на несколько шагов, кашлянула. Яд был в машине. На руле, на рычаге переключения передач, его распилили повсюду. Наверное, высох, но это неважно. При такой концентрации токсичное вещество всё равно не испаряется. Мойра вела машину два часа. Часть она, возможно, вдохнула, но основное на её руках и если она вспотела, а потом трогала сигареты и фрукты...» Услышав, как Фьяму снова рвёт, Мара почувствовала, что вот-вот свалится без сознания. «Нет, я не упаду. Я сделаю то, что должна, ещё раз». Она усадила Фьяму на прежнее место в машину, в то время как две другие инстинктивно прижались к противоположной стороне. «Не трогайте её. И если её вырвет, смотрите, не испачкайтесь». Мара посмотрела на Мойру. Та была бледна, как полотно. «Садись в машину. Я найду больницу». 21 июня 2024 года. Агент Спалетти вошёл в дом, надев все защитные средства, предписанные протоколом. Тела ещё не убрали, но осмотр подходил к концу, и чем скорее их перевезут, тем лучше. Не то чтобы в этой деревушке в провинции Витебра собралась толпа зевак, Но новостные агентства уже сообщили об обнаружении двух трупов и упомянули имя Мариэля Перавана. Скоро сюда нагрянут толпы. На самом деле, единственное тело, связанное с Перавана, принадлежало пенсионеру Джузеппе Кастанья, жителю Сан-Сеполькра, дяде владельца виллы Адельма Аркарезе, который поднял тревогу. Аркарезе уже дал показания, явно находясь в шоке. Он утверждал, что дядя был у него в гостях, приехал неожиданно и по собственной воле оставил ему весь дом, потому что очень его любил. Аркорезе также заявил, что друзья, которые часто его навещали, сообщили о звуках выстрелов, доносившихся из дома, после чего он пошёл проверить и нашёл дядю мёртвым вместе с каким-то незнакомцем. Подробности он предпочёл опустить. «Можете назвать имя того, кто вас предупредил?» «Не помню, у меня куча знакомых. Люблю устраивать вечеринки. Можете хотя бы сказать, мужчина это был или женщина?» «Женщина, но не поручусь. У вас есть хотя бы номер её телефона?» «Должен быть в списке входящих звонков». Номер действительно нашёлся, но оказался отключён. Его внесли в список подозреваемых, хотя интуиция подсказывала Спаллете, что Аркареза напрямую не замешан. Войдя в дом, он почувствовал себя плохо, и прибывшим полицейским пришлось оказывать ему помощь. На первый взгляд динамика событий казалась простой. Джузеппе Кастанья застал вора на месте преступления, выстрелил в него, а затем его самого настиг приступ. Но если причина смерти вора была очевидна, то следы на теле Кастаньи не указывали на инфаркт или инсульт. Судмедэксперт, прибывший в Витебра, диагностировал отравление, даже не касаясь тела. Тогда все подумали об отравительнице из сестры Леванте, разыскиваемой по всей Италии, и вызвали заместителя Квестера Дионизи. Но в тот момент Дионизи уже летел на вертолёте в Гроссетто по ещё одному сигналу, связанному с Марией Пирована. Поэтому на втором вертолёте в Витебра отправился агент спалети взяв с собой дактилоскописта Габриэля Стефани. Остальным уже занимались коллеги из Латсо, но отпечатки лучше было классифицировать ему, так как он уже изучал отпечатки из дома Пероцы, дома Перавана, супермаркета, заведения ДО и ближайшего отеля Реле Маджоре. Круг подозреваемых значительно сузился благодаря записям, сделанным камерами наблюдения. Полиция опознала номера машины, на которой Пирована и Корианджели уехали после остановки на заправке. Машина была зарегистрирована на фирму по утилизации отходов из Богатана. И проверка записей с камер на автостраде ещё продолжалась, когда поступили звонки из Грассета и следом из Сан-Эутицио. Пока Стефани работал, Спалетти обошёл дом. Многие комнаты были забронированными дверями с кодовыми замками. На их открытие ушла бы вечность, и Спалетти готов был поспорить, что Аркарезе кода не знал. Не хотелось плохо думать о мёртвых, но этот Кастанья был крупной фигурой в Эквиталии и, по мнению Спалетти, наверняка был замешан во множестве дел. Дойдя до комнаты, полностью оформленной в зелёном, он застал дактилоскописта, заканчивающего осмотр. Отвечая на невысказанный вопрос, тот сказал. «Да». «Пировано?» «И Корианджелли, и Берганти». «Плюс хозяин дома, покойный дядя». «И ещё две серии отпечатков. Одну из них мы уже находили в номере отеля». Спалетти вздохнул. «Ефраты и Сантьяпики. Все здесь». «Похоже на то». Ещё куча отпечатков, которые нужно проверить, но только в некоторых комнатах дома. И среди них обнаружился сюрприз. Спалетти, как и его начальник, не любил сюрпризы. Мёртвый, тот, что застрелен, вор. Мы его уже знаем. Кто он? Джованни Сабадини. Его отпечаток был в доме Пероци. Услышав о доме Пероци, Спалетти вздрогнул. И что он здесь делал? «Не знаю. Его отпечатки повсюду. Он обошёл весь дом. Возможно, что-то искал. Или кого-то». Спалити нахмурился и вернулся в комнату, где забирали тело человека, убитого выстрелом. Он встал рядом и внимательно посмотрел на него. Тот был явно моложе, но с этими усами и седыми волосами. «Они крашеные?» — спросил он у сотрудника криминальной полиции, укладывавшего Сабадини в чёрный мешок. «Да, и брови тоже», — ответил тот. Он походил на Пероцци. Вблизи нет, но издалека на первый взгляд их было не отличить. «Как ты сказал, его звали?» — крикнул он Стефани, оставшемуся в зелёной комнате. «Джованни Сабадини! Я его уже опознал, он был арестован...» Тот сверился с планшетом. «21 июня 2010 года за квартирную кражу». Спалетти без труда вспомнил, где он был в 2010 году. Он тогда еще патрулировал улицы, и, вероятно, этого Сабадини арестовал именно он. Тем не менее он записал имя в телефон и отдал приказ местным агентам. «Поищите поблизости машину, зарегистрированную на Джованни Сабадини, Или с его отпечатками. И когда найдёте, проверьте, откуда она приехала. Затем он неохотно позвонил заместителю Квестера Дионизи. Думал застать его ещё в больнице Гроссетта. Но ошибся.